Элшера. Когда Уоррен Трент вошел в бар, было без 25.12. В зале было тихо, молодая парочка сидела в одной из кабин, и за столиком недалеко от входа негромко переговаривались двое мужчин со значками участников конгресса. До часа Ленча оставалось еще около 15 минут, А уж тогда нахлынет столько народу, что поговорить спокойно будет невозможно. Впрочем, хозяин гостиницы полагал, что для того разговора, который ему предстоял, 10 минут достаточно. К нему заспешил официант, но Уоррен Трент отпахнулся. Он заметил Тома Элша, расстоявшего за стойкой спиной к залу и сосредоточенно изучавшего растерянные на кассе газету. Уоррен Трент прошел через зал и сел на табурет. Теперь ему было видно, что стоит изучает бюллетень лошадиных скачек. «Вот, значит, куда идут мои деньги», — сказал он. Элшер испуганно обернулся. и Испуг на его лице сменился приятным удивлением и, наконец, явным удовольствием. Он разглядел клиента и узнал в нем хозяина. «Да, мистер Трент».